Глава седьмая. «О боже, ну что опять?» Я соскочила с кровати и побежала к окну, услышав звуки приближающейся сирены. «Кирилл, вставай! Видимо, полиция что-то узнала». Я повернулась обратно к кровати и увидела лишь смятую простыню на месте, где должен был лежать мужчина, к которому я вчера липла, как кошка. «Может, дело во мне? Что же они все сбегают?» Я понуро опустила голову и побежала в ванну, чтобы быстро привести себя в порядок и не пропустить новые сведения о полиции. В холле была непривычная суета. Повсюду валялись чемоданы, люди били кулаками по стойке администрации, пытаясь привлечь внимание растерявшегося Фёдора, которого поставили на место Теодора Марковича. Кто-то счастливый уже укутывался в пальто и выбегал на улицу с радостными криками о свободе. «Раз все уезжают, значит, убийцу нашли». Пробормотала я себе под нос, ища в толпе Кирилла. Алевтина, поторопись, услышал я знакомый голос. Внучек уже подъехал и ждет нас у ворот. Там такая толкучка из-за полиции, что мы не уедем до вечера, если продолжишь копаться. Погоди, ну мы же хотели сказать следователю, что слышали прошлой ночью, недовольно пробурчала в ответ вторая бабушка, наспех завязывая платок. Зачем? Убийцу и так поймали. Еще пять минут свободы, и его увезут в тюрьму». «Ну, не знаю. Ты же его слышала? Призраки послали ему предупреждение», — засомневалась Левтина. Все, хватит размусоливать, это не наше дело. Пойдем скорее, арест пропустим». Мне стало совсем не по себе. Я выбежала на улицу вслед за бабушками. На улице и правда творился настоящий хаос. Повсюду толпились люди. Машины пытались разъехаться на узенькой дорожке, то и дело сигнали друг другу на все лады. Сфокусироваться было практически невозможно, а уж разглядеть кого-то в постоянном мельтешении тем более. «Оля, я здесь!» — услышала я Катин крик. Затем меня за руку схватила подружка, а потом и вовсе набросилась на меня с объятиями. «Слава богу, с тобой все в порядке!» «Что случилось? Объясни мне!» Я наконец смогла вырваться из захвата всхлипывающей подруги и слегка встряхнула ее за плечи. «Ну же, не молчи! Мне так жаль!» Только и смогла из себя выдавить Катя. «Раступитесь, раступитесь!» Из холла послышался жесткий мужской голос. Затем на улицу вышли два грузных полицейских, ведя за собой Кирилла. Я подобралась как можно ближе к ним, расталкивая толпу, но все равно не смогла докричаться. И лишь только выбежав на дорогу и преградив путь полиции, заметила, что на него надели наручники». «Какого черта здесь происходит?» – спросила я, не сводя глаз с белого, как мел Кирилла. «Что они делают?» «Оля, я этого не делал, клянусь тебе!» «Гражданка, освободите дорогу!» – проорал один из полицейских и сдвинул меня в сторону своей рукой, больше похожей на медвежью лапу. «Но вы ошиблись!» – кричала я им вслед, пока они сажали Кирилла в машину. «Вы точно ошиблись!» «Я не врал тебе!» Последнее, что успел сказать мне Кирилл, а потом машина тронулась с места и, включив сигнальные огни, выехала на дорогу. Стоило автомобилю скрыться за поворотом, толпа тут же обезумела. Тихие перешептывания превратились в дикий голдёж. Все только и могли, что наперебой бронить Кирилла в глубине души, наслаждаясь той адреналиновой дозой, которую они получили за время отдыха здесь. А самое главное, сейчас они разъедутся по своим домам и будут еще неделю смаковать эти эмоции, не омрачая душевный подъем муками разбора последствий. Идеальный отдых. Казалось, что только я не разделяю царивший вокруг бури восторга и негодования. Я стояла как вкопанная, пытаясь уцепиться хоть за одну крохотную мысль, что поможет мне понять, что произошло, и найти веские доказательства против ареста Кирилла. Я крутилась на месте, всматриваясь в толпу, искала того, кто мне может помочь. «Уйди с дороги! Совсем ослепла, что ли?» донесся до меня чей-то злобный крик, но я не придала этому значения. «Да сдвиньте вы ее! «Оля!» С недовольным криком ко мне подбежала Катя и, схватив за руку, отвела прочь с дороги обратно в толпу. Через секунду очередь из раздраженных водителей двинулась к выезду, недовольно сигнали всем, кто вставал на их пути. «Оля, ты в порядке?» Катя схватила меня за плечи и начала безостановочно тараторить. «Где твои вещи? Ты собрала чемодан? Он в номере? Поехали домой!» «Вещи? Домой?» Я будто через пелену слушала нервную тираду подруги, но потом, просто не выдержав, закрыла рот рукой и спросила, «Почему его арестовали?» «Он убил Теодора», откинув мою руку с губ, прошептала Катя. «Этого не может быть!» В офисе полиция просмотрела все записи с камер, которые я установила, чтобы следить за реакцией гостей. На одной из них они увидели, как Кирилл угрожал Теодору. Они очень сильно поругались в ночь убийства. «И? Камера записала, как он убил управляющего?» «Нет, но на теле и вещах Теодора нашли отпечатки Кирилла. Но это еще ничего не значит!» «Это еще не все. Я подслушала разговор полицейского со следователем. Оказалось, что Кирилл незаконно получил этот замок. Подпись одного из владельцев подделана на всех документах. Он не имеет права распоряжаться отелем. Возможно, Теодор мог это узнать и пригрозил Кириллу. А тот испугался и... О чем они спорили? У тебя есть эта запись? Нет, мне не дали ее посмотреть. Все камеры изъяли и забрались с собой. Но, кажется, они уверены, что это сделал Кирилл. «Нет, нет!» – я схватилась за виски и замотала головой из стороны в сторону. «Что-то не то. Не сходится. Столько лет прошло, уже бы давно все выплыло наружу. Почему именно сейчас?» «Погоди!» – я вспомнила разговор двух бабушек, что слышала в холле. «Они могли что-то услышать». «Ты о чем? Катя, не понимающая, на меня посмотрела. Пойдем. Я схватила ее за руку и, найдя на стоянке Алефтину и Тамару, пошла к ним сквозь все еще беснующуюся толпу. Алефтина, подождите! Я подбежала к женщине и остановила ее за секунду, до того, как она села в машину. Мне срочно нужно задать вам один вопрос. Мне? Старушка удивленно посмотрела на меня, но через мгновение, узнав мое лицо, смягчилась и продолжила. Что ты хочешь узнать, внучка? «Вы слышали, как Кирилл Андреевич ругался с Теодором Марковичем? Вы можете вспомнить, о чем они говорили?» «Девушка, оставьте Алифтину Георгиевну в покое. Мы уезжаем». Из автомобиля высунулся недовольный мужчина и пригрозил мне кулаком. «Успокойся, Рома!» — отмахнулась от него Алефтина. «Это хорошая девушка, надо ей помочь». «Аля, ты сейчас наговоришь глупости, я не поможешь». Из машины вылезла Тамара и подошла к нам. «Нет, я уверена, что это важно. Человека обвиняют в убийстве, а ведь это все призраки. Мужчине просто было страшно, вот он и вышел из себя. Страх не в меньшей степени толкает людей на непростительные поступки. Подождите, я остановила разгорающийся спор. О чём именно они говорили? Мы с Тамарой не могли уснуть и пошли ночью на кухню, в надежде найти горячего чая. И вот на обратном пути услышали, как Кирилл Андреевич что-то очень бурно обсуждал с администратором. «Называй вещи своими именами, Аля. Они ругались», — прервала Алевтину подруга. Кирилл Андреевич пытался выбить признание у Теодора. «В чем? «Этого мы не поняли», — пожала плечами Тамара. «Сначала он говорил о каком-то нападении и что это мог сделать только человек изнутри. А потом он показывал ему какие-то карточки». «Да», — закивала Алевтина. Говорил, что Ванда оставила ему это послание, а потом бесследно исчезла. «Но это же вранье, На следующий же вечер она провела еще один сеанс», — сказала Тамара. «Значит, Ванда и ее духи здесь совсем ни при чем. Еще как при чем? опять начала спорить Алевтина. «Кирилла Андреевича о чем то плохом предупредили призраки отеля. Возможно, как раз о том нападении. И он испугался». «Возможно, как раз о том нападении. И он испугался». Еще скажи, что это духи в него вселились и убили администратора. — Тома, не шути. — Всякое может быть, — подбоченилась Алевтина. — Ба, поехали уже, у меня дел выше головы, — забурчал в машине мужчина. — Хватит болтать. — Идем, идем. Тамара подтолкнула подружку и усадила ее в машину, потом обратилась ко мне. — Мой вам совет, оставьте вы этого мужчину, даже если... даже если не он убил... «Дыма без огня все равно не бывает». «Он не убийца. Я уверена», — бесцветным голосом ответила я и отступила назад, пропуская их машину к выезду. «Ты правда в нем так уверена?» — спросила меня Катя, как только машина выехала за ворота. «Я больше не хочу ошибаться в людях. Он обязан быть невиновен. Но пока все не в его пользу. Должно быть что-то». Алевтина говорила о послании от Ванды, какие-то карточки... Мне кажется, я знаю, что она имела в виду. Пойдем. Я подхватила Катю за руку и побежала обратно в отель. Куда мы бежим? В кабинет Кирилла. Он там все спрятал. Ты думаешь, что полиция еще не разобрала его кабинет на молекулы? Они же не дураки. Как и Кирилл. Если он ни слова не сказал об исчезновении Ванды, то наверняка потрудился спрятать деньги и послания от нее. И как мы тогда их найдем? Недовольно отозвалась Катя. Обыщем каждый миллиметр. Но кабинет наверняка заперт, не успокаивалась подруга. Оля, остановись, зачем мы это делаем? Нам надо ехать домой, все кончено. Нет, если надо, то я выломаю дверь его кабинета, но найду доказательства его непричастности к убийству. Очевидно же, что он в чем то замешан. Ты лишь себе делаешь хуже. Хочешь, уезжай, не выдержала я и крикнула на Катю. А я остаюсь. Я забежала в холл и рванула напрямик к ресепшену. Феди на посту не было, как и людей в холле, что помогло мне спокойно забежать за стойку и обыскать все ящички в надежде найти ключ от кабинета Кирилла. «Отсюда полиция первым делом забрала все ключи», сказала Катя, войдя в отель вслед за мной. «Надо искать другой путь». «Ты не уедешь?» Я вынырнула из за стойки и посмотрела на подругу. «Куда я без тебя уеду?» Если ты ему веришь, то и я тоже. К тому же по моей вине ты увязла во всем этом». «Другой путь», — я зацепилась за Катины слова и сразу вспомнила тайный ход, по которому мы шли из кабинета Кирилла к посту охраны. «Нам нужно на задний двор, там есть проход к кабинету». Катя кивнула и побежала следом за мной. У поста охраны мы немного замешкались, придумывая вескую причину, почему нам необходимо пройти в кабинет хозяина. Дошло до того, что мы стали искать камни потяжелее, чтобы напасть на охранников. Но здравый смысл возобладал, в основном у Кати, и, отобрав у меня бумажник, она закинула его обратно в кусты и вошла внутрь. «Дорога чиста, иди быстрее!» Уже через секунду ее голова показалась в окне. «Как ты так быстро их нейтрализовала? Ты их убила?» Прошептала я ей в ответ и вынырнула из-под кустов. «Ты помешалась на убийствах. Нет тут никого, только недоеденные пончики». «Они, наверное, поехали вслед за полицией вызволять Кирилла». Я осмотрелась вокруг и заперла за нами дверь. «И куда нам теперь?» «Сюда!» Я отодвинула небольшой комод от стены и указала на дверь, которая была весьма удачно замаскирована под незатейливую картину. «Круто! Это и впрямь настоящий замок с потайными коридорами!» Мы осторожно схватились за край картины и потянули его на себя, после чего часть стены отъехала в сторону, пропуская нас в небольшой проход. Внутри было все так же сыро и неприятно. Пробежав как можно скорее по уже известной мне дорожке, мы оказались около двери, ведущей в кабинет. И тут тупик. Катя дернула ручку, но дверь не поддалась. Он ее тоже запер. «Думаю, нам больше и не нужен его кабинет», — сказала я, обратив внимание на знакомый сундук, стоящий на полу в углу комнаты. Видимо, услышав о приезде полиции, Кирилл спрятал сюда все самое важное — и забаррикадировал проход. Катя заинтересованно осмотрела сундук, присела на корточки рядом и с горящими от любопытства глазами спросила. «Можно я открою?» «Давай». Я включила фонарик на телефоне, чтобы стало видно содержимое сундука. «Обалдеть!» — присвистнула Катя. «Тут и правда куча денег. Очень странно. Если Ванда столько смогла заработать всего за ночь, то какого черта она живет в таком захолустье?» Давно бы уже прикупила особняк не хуже этого. А вот и те самые карточки. Я вытащила из сундука три карты Таро, что были на столе гадалки в тот злополучный вечер. Но что в них такого? Я понятия не имею, какое у них значение. И Кирилл не похож на человека, который верит гаданиям. А ты наоборот и посмотри. Катя отобрала у меня одну из карт и перевернула рубашкой вверх. Тут что-то нацарапано. Я последовала ее примеру, Выложила все три карты в ряд. «Вор будет наказан», — прочитала я. «Боже мой, у меня сейчас голова взорвется. «И что же такого, Кирилл украл, что Ванда оставила ему это послание?» «Думаю, речь об этом отеле». «Смотри, под крышкой сундука он спрятал договор купли-продажи этого здания». Катя пролистала помятые страницы. «Не знаю, что в них не так, но раз он решил не показывать это полиции...» значит, тут что-то нечисто». «Неужели он правда мошенник?» Я плюхнулась прямо на грязный пол. Ванда это знала и решила ему пригрозить. Вот откуда столько денег, он хотел откупиться. Но потом решил, что легче ее убить. А затем также поступил и с Теодором. «Подожди со своими предложениями. Ты десять минут назад била копытом, что он не может быть виновен, а теперь так ловко сплела эту историю. Надо искать другую версию. Во-первых, есть же еще таинственное чудище, что все еще ищет деньги. И это точно не Кирилл, так как в его кабинете он спас тебя от него». «Ты права», — я кивнула, соглашаясь со словами подруги. Еще мне кажется, что надпись на картах и записки на теле Теодора оставил один человек. Если бы Кирилл был убийцей, то очевидно, что совершил бы преступление в состоянии аффекта, И не стал бы заниматься такой показухой, а просто бы постарался спрятать тело. Например, как с Вандой? Возможно, хмуро согласилась я. Хотя Ванда могла оставить ему это сообщение в качестве предупреждения о надвигающейся опасности. Тогда она, наоборот, хотела ему помочь. Слишком много неизвестных. Нам нужно больше сведений. Каких? Я пойду поговорю с Федией. Он знал Теодора. Возможно, он мне подскажет, где искать его семью, Тогда есть шанс найти и недоброжелателей мужчины. «А мне что делать?» Катя подхватила сундук и пошла за мной обратно к комнате охраны. «Ты спрячь сундук в машине, а сама езжай в ближайший поселок, где есть интернет, и постарайся отыскать, что же не так с договором на отель». Как только мы вышли из комнаты охраны, я сразу же отправила подругу на стоянку, чтобы она не светилась на территории с сундуком полных украденных денег. Сама же стала бродить по отелю в поисках Феди». Внутри его найти так и не смогла. Вообще, именно сейчас отель больше всего напоминал место обитания нечистой силы. Гостей осталось единицы, свободные комнаты были нараспашку открыты, чтобы горничные могли беспрепятственно передвигаться по номерам. Детище Кирилла умирало на глазах. А я ничего не могла с этим сделать. В какой-то момент захотелось запереться в одной из пустых комнат и просто разрыдаться от бессилия но стоило мне закрыть глаза, как я сразу же увидела перед собой картину. Как Кирилла увозят куда-нибудь на Колыму, и злость от несправедливости начинала бурлить внутри, заставляя меня продолжать поиск ответов. Выбежав обратно в сад, я рванула в сарай, решив обыскать все строения на территории отеля, и наткнулась там на неуловимого садовника, который виделся мне кем-то вроде Фредди Крюгера с садовыми ножницами. Но на мое удивление... Передо мной предстал вполне милый пожилой мужчина, фигурой, смахивающий на пончик. Увидев меня, он лишь вздохнул и продолжил пересаживать какие-то диковинные цветы в горшки. «Простите, вы же Борис, садовник?» Оставшись стоять у входа, я решилась заговорить. «Так и есть», — кивнул он. «Вы не подскажете, где я могу найти Федю? Мне он очень нужен». «Федька под яблони опять со своей зазнобой трётся». Каждый вечер сидят и семечки грызут прямо над моей великолепной клумбой. «Спасибо!» — я кивнула и, уже закрывая дверь, сказала. «Не переживайте, все обязательно наладится. Я уверена, что Кирилл Андреевич скоро вернется. Ему уже не спасти мой сад. Так было и в прошлый раз. Борис в сотый раз вздохнул и вышел в заднюю дверь сарая. «Что было в прошлый раз?» — крикнула, крикнула ему вслед. Но он уже не стал мне отвечать. «Ну почему здесь все такие таинственные?» Пробурчала уже самой себе поднос и пошла дальше на поиски Фёдора. Как и сказал садовник, парочка сидела под яблоней и что-то бурно обсуждала. Но лишь стоило мне появиться в поле видимости, как они сразу замолчали и стали ждать, когда я подойду ближе. «Извините, что прерываю беседу», — я окинула взглядом влюбленных и сразу же узнала ту молодую рыжую девчушку, что сидела со мной на сеансе Ванды. «Рада, что вы все таки помирились». «Вы о чём?» – Непонимающе на меня уставилась девушка. «Вы что-то хотели, Ольга?» – прервал нас Федя. «Да, мне нужна твоя помощь. Ты вчера рассказывал мне о Теодоре. Может, ты знаешь, где он жил?» «Насколько я знаю, он всегда работал и жил здесь», – пожал плечами Фёдор. «А его семья? Должен же у него быть хоть кто-то. В поселке вроде до сих пор живет его сестра» но не помню, чтобы видел ее последнее время. «Сестра, это уже неплохо», — обрадовалась я. «А ты можешь мне сказать, где ее найти? Мне очень нужно с ней поговорить». «Зачем вам это?» — нахмурился парень. «Я должна выяснить, были ли у Теодора какие-то сомнительные дела или враги. Я уверена, что Кирилл Андреевич не убивал его». «Почему?» — подала голос девушка. «Все улики указывают на него». «Я просто знаю это» он не мог убить. Я замотала головой из стороны в сторону, откидывая плохие мысли и снова посмотрела на Федю. «Так ты мне поможешь?» «Хорошо, хорошо», — сказал Федя после долгого молчания. «Я вас провожу». «А можно с вами?» — подскочила со скамейки девушка. «Алиса, тебе там делать нечего», — с нажимом ответил Федор и недовольно посмотрел на свою подругу. «Но мне и тут больше делать нечего», — в тон ему ответила она. «Поехали вместе, мне все равно», — вклинилась я в спор. «Как скажете», — вздохнул Федор. «Пошли». Он кивнул нам и повел нас к бане. «Подождите, подождите, нам разве не нужна машина или на худой конец лошадь?» — удивилась я, когда парочка завела меня совсем глубоко в лес. «Я знаю короткий путь до поселка, но нужно будет пройти здесь», — отозвался Федя, доставая из кармана свисток. «А это зачем?» «Чтобы отпугивать животных» сказала Алиса и пробежала вперед. Пойдем скорее, тут до и холодно!» Пойдем скорее, тут до и холодно!» Решив не спорить с провожатыми, я лишь вздохнула и побрела за бойкой парочкой, которая так ловко обходила все препятствия на пути, будто сами были лесными жителями. Как ни старалась, у меня так грациозно передвигаться по лесной чаще не выходило, и к поселку я вышла словно кустре пейника, который потрепали воробьи. «Вот мы и пришли!» протянул Федя, всматриваясь в резные деревянные домики. «Обратно в реальность. Ты слишком драматизируешь», — усмехнулась я. «Не место определяет границы комфорта, а сам человек. Посёлок выглядит довольно мило. Да, для того, чтобы здесь встретить старость. А как быть тем, кто хочет видеть что-то большее, чем кур по утрам и поливочный шланг вечером», — зло отозвалась Алиса. Я с сомнением посмотрела на ребят, поймав себя на пока еще не сформировавшейся до конца тревожной мысли. Но так и не поняв, что мне так сильно не понравилось, лишь пожала плечами и сказала. «Город не так далеко отсюда, кто хочет, тот уезжает. Но жизнь там не сильно отличается от деревенской по уровню загруженности». «Ладно», – буркнул Федя, – «хватит трепаться, пойдем к дому Теодора. Мне уже нужно возвращаться в отель. Просто скажите мне, какой дом, я сама найду, а вы идите обратно». «Нет, я провожу», — замотал головой парень и пошел вперед по проселочной дороге. Поселок и правда выглядел совершенно обычно, как сотни других, что мы проезжаем во время больших путешествий. После пребывания в сказочном отеле, где ты напитываешься таинственной атмосферой, реальность обыденной жизни действительно сбивает с ног. Мы шли вдоль одной из двух улиц, расположенных крест-накрест. Все, кто попадался нам на пути, вежливо улыбались и охотно здоровались с ребятами. Я же с интересом разглядывала все дома, которые мы проходили. Каждый из них впитал в себя сущность своего хозяина, и казалось, что заглянув в окна, можно увидеть душу человека, живущего там. Мы шли довольно долго, оставив позади себя добрую половину поселка. Когда мы дошли практически до самого конца деревни, я увидела, как и полагается, на отшибе один старый и, естественно, до жути страшный дом. Передернувшись от подступивших мурашек, я обратилась к Феде. Только не говори, что семья Теодора живет там. Нет, парень отрицательно покачал головой. Этим путем просто легче добраться. Нам нужно сейчас пройти по тропинке между двумя домами, и мы выйдем на участок сестры Теодора. Слава богу, я с облегчением вздохнула, а то мне даже как-то поплохело». Это, кстати, дом Ванды, улыбнулась Алиса, указав пальцем в сторону того заброшенного дома. Так хочется туда сходить, но старая ведьма меня да и коты напугала во время сеанса. Одна точно не решусь. А вы что, ее видели здесь недавно? Я словно заворожённая уставилась на окна дома, пытаясь уловить малейшее движение. Нет, я видел ее только во время сеансов. Потом она вечно куда-то исчезала, — отозвался Федя. Ладно, хватит болтать, надо идти. Подожди, Федор. Я остановила парня, схватив его за руку. Я бы на пару минут забежала к Ванде. У меня есть к ней один очень важный вопрос. «Может, вы погадаете в другое время? Мне казалось, что вы здесь ради Теодора». С нажимом на меня посмотрел Федя и одёрнул руку. «Так и есть, но Ванда может все прояснить гораздо быстрее». Я аккуратно поддела пальцем шпингалет калитки и шагнула на участок. «Класс!» — запищала от восторга Алиса, забежав вслед за мной. Давно у нас не было гостей. Что? я не непонимающе уставилась на нее. Что ты такое говоришь? На лицо девушки в миг упала тени, беззаботная дурочка, которая щебетала безумолку всю дорогу, вдруг пропала, явив на свет кого-то совершенно нового. Проходите в дом, достав из-за спины железную трубу, тихим голосом сказала Алиса. Что происходит? Я попятилась назад. Но у калитки дорогу мне преградил Федя. «Я предупреждал вас, что не надо сюда ходить», — вздохнул парень и подтолкнул меня в сторону дома. «А теперь у нас просто нет выбора». «Федя, что вы несете? Выпустите меня немедленно, иначе я здесь такой шум подниму, что весь поселок встрепенётся». «Не успеешь», — засмеялась Алиса и крикнула. «Хватай ее! Федер рванул ко мне, прежде чем я успела пискнуть, зажал мне рот рукой и поволок внутрь дома. Лишь когда Алиса закрыла за нами дверь, Федя отпустил меня и толкнул в центр небольшой комнаты. «Предупреждаем тебя, что кричать бессмысленно. Никто из жителей в здравом уме к Ванде не сонется, сказала Алиса в очередной раз, пригрозив мне трубой. «Послушайте, что вам от меня надо?» Вспомнив все просмотренные мной детективы, я решила попытаться разговорить нападающих. «Если вы так отчаянно хотите уехать в город, то вы выбрали не лучший способ. Моя жизнь даже близко не напоминает ваши фантазии. Да у меня и работы, считаю, уже нет. А из ценностей только бабушкины серёжки до да пары непомерно дорогих босоножек, купленных на пьяную голову. Я вам не подхожу, поймите вы». Хм, «Надо же, а мне в какой-то момент она показалась сообразительной», засмеялась Алиса, глядя на Федю. «Мы не хотим вас обворовать», — недовольно ответил Федор. «А что вам от меня надо?» — чересчур громко выкрикнула, чем навлекла на себя очередной грозный замах трубой в свою сторону. «Мы хотим забрать свое, ответила за парня разъяренная девушка. «Где наши деньги?» «Ваши деньги? О чем вы говорите вообще?» — воскликнула в ответ и тут же стала понимать, к чему идет разговор. Я нервно сглотнула, уставившись в темноту, Потом уже гораздо тише заговорила. «Так это вы закопали деньги?» «Дошло, наконец!» — закатила глаза девчонка. «Так где они?» «Стало быть, это вы убили Ванду!» все всё-таки ты тупая!» — Алиса скорчила рожу. «Знаешь, как весело мне было тебя пугать? Ты так забавно визжала, стоило мне появиться перед тобой в черном балахоне. А я ведь даже пальцем до тебя не дотронулась!» Ты серьёзно думала, что я призрак, а я всего лишь пользовалась тайными ходами. Так это была ты? А Теодора ты тоже решила напугать? Этот старый дед получил по заслугам. Предатели должны отвечать за свои поступки. Чего же он такого сделал? Я снова стала повышать голос, не в силах сдерживать отчаянный страх, что клокотал во мне при взгляде на совершенно обезумевшие глаза девчонки. «Он лишил нас всего!» выкрикнула Алиса и пошла на меня. «Остановись!» Федя схватил ее за руку и, вырвав трубу, кинул ее на пол. Она еще не сказала, где деньги. «Федя!» Я шокированно уставилась на парня. «Ты же плакал, когда Теодора нашли! Неужели ты можешь быть к этому причастен? Я не верю!» «Причастен? Плакал?» захохотала Алиса. Слезы убийцы! Хотела бы я на это посмотреть!» «Ты правда разрыдался после того, как сам задушил этого старика?» — обратилась она к Феде. «Не может быть!» — я замотала головой из стороны в сторону, надеясь, что все исчезнет, и я проснусь. «Он же помог тебе, ты сам мне рассказывал, и ты так ему отплатил? Неужели этот чертов сундук с деньгами стоил человеческой жизни? Даже двух!» «Говорите!» — я закричала, что было сил. «Что вы сделали с Вандой?» «С мамой?» — Алиса вдруг на секунду вновь превратилась в испуганную дрожащую девчонку. «Маму мы любим!» «Что?» — одними губами прошептала я. «Ребята, вы уже окончательно запутали нашу гостью!» Вдруг из дальнего угла комнаты, который полностью скрывался в темноте, появился силуэт. Незнакомец, медленно, практически зависнув в воздухе, продвигался все ближе ко мне. Я в панике стала отступать к двери, пока не напоролась на крепкие руки Феди, преграждающей мне дорогу. «Ольга, ты так отчаянно пыталась найти меня все это время, что я решила напоследок успокоить тебя». Сквозь тусклый свет занавешенного окна я, наконец, смогла разглядеть, что передо мной стояла Ванда. Сейчас уже без кучи платков и грима она уже не внушала былое отвращение. Однако ее холодный взгляд на усталом морщинистом лице — заставлял волосы на затылке шевелиться от приступа животного страха. «Вы живы?» – промямлила я. «Слава богу! Я переживала за вас!» «О, я знаю, моя дорогая! И знаю, как ты отчаянно пыталась защитить мои деньги от рук всяких обормотов. Благодарю тебя за это. Но теперь ты знаешь, что со мной все в порядке, и можешь спокойно рассказать моим детям, где ты спрятала сундук». Они ребята хорошие, пусть и не совсем воспитанные. Она злобно сверкнула глазами и прошлась по детям металлическим взглядом. Это ваши дети? Я смотрела на всех троих, пытаясь уловить общие черты в лицах. Я ничего не понимаю. Зачем вы затеяли весь этот спектакль? Если бы вы не решили изобразить из себя покойницу, то ваш сундук никто бы и не посмел забрать. Как же я не люблю эту болтовню, вздохнула Ванда. «Ну, раз все практически разъяснилось, то, наверное, можно потратить немного времени, чтобы развеять светлый образ твоего ненаглядного Кирилла». «При чем здесь Кирилл?» Сердце ойкнуло и больно сжалось в груди, стоило мне услышать его имя. «При том, что он наглый обманщик и вор. Но начнем по порядку, чтобы ты не запуталась. Ты, наверное, слышал о том, что прежние хозяева замка бесследно исчезли. Так вот...» Конечно же, это неправда. Мы исчезли, но всего лишь на время, ожидая своего часа. Бесследно исчез только мой драгоценный муж. Думаю, его кости уже сгнили в какой-нибудь навозной яме. Так это вы раньше жили в замке? Не просто жила. Я владела им. И, кстати говоря, до сих пор владею. Но об этом позже. В один ужасный день я узнала, что на наших семейных счетах не осталось ни копейки. После долгих разбирательств я узнала, что мой муж благополучно спустил все наши финансы, проиграв в карты. Конечно же, он заверил меня, что вернет все до копейки. Будучи наивной дурочкой, я поверила ему и стала ждать того счастливого часа, когда наши счета снова будут полны денег. Но время шло, а чуда не происходило. Более того, мой муж со временем становился все более нервным, все чаще задерживался допоздна на работе, а по ночам запирался в своем кабинете. Наконец я не выдержала и ворвалась к нему, вознамерившись устроить настоящий скандал. Но его там не оказалось, как и каких-либо вещей. Кабинет был совершенно пуст, ни одной личной вещи. Я пережила все шкафы и нашла лишь одну тонкую папку, в которой лежал договор купли-продажи нашего дома твоему ненаглядному Кириллу. Мой муж решил в тайне от меня продать наш фамильный замок. Но я точно знала, что у него не получится оформить сделку без моей подписи. Я владела половиной дома. Мне оставалось только ждать его возвращения. Отправив детей в гости к бабушке, я начала безустанно репетировать, что скажу мужу, только он переступит порог. Он не появлялся еще несколько дней, чем довел меня до состояния тикающей бомбы. И вот, когда он, наконец, явился и посмотрел на меня своим жалким, трусливым взглядом, я забыла все, что хотела ему сказать. Обида за предательство нашей семьи затмила все. И я убила его. «Вы убили собственного мужа?» — прошептала я, чувствуя, как холодеют пальцы на руках. «Да!» — засмеялась Ванда. «Ты еще так молода, что не можешь понять этого». И я сделаю тебе огромное одолжение, лишив тебя напрасных иллюзий о мужском благородстве. Они врут и предают, оставив нас одних без надежд на будущее. Я не смогла вынести мысли, что он будет жить на этом свете, лишь иногда с тоской вспоминая о том, как поступил с нами. Он заслужил свою смерть. Каждый удар. Я знала, что поступаю правильно. Я должна была любой ценой сохранить дом но я не успела. В момент, когда мой муж сделал последний вдох, в дверях появился Теодор, верный пес, и велел мне убираться прочь, если я не хочу попасть в тюрьму. Я лишь посмеялась над ним, сказав, что это он может идти прочь. Но мой муж оказался хитрее меня и уже успел вместе со своим подельником Кириллом Андреевичем подделать мою подпись на договоре и оформить все документы. «Дом мне больше не принадлежал. Мне ничего другого не оставалось, как собрать все самое ценное и бежать как можно дальше в надежде на то, что Теодор не пустит по моему следу полицию». «И почему вы появились сейчас? Что изменилось?» «Просто время прошло. Воспоминания потеряли былую четкость, люди свою бдительность, а мои дети выросли и захотели иной жизни». И я поняла, что пора возвращаться. И каков был план? Убить Кирилла, а потом появиться из ниоткуда и заявить свои права на замок? Я вспыхнула, словно спичка, осознав, что все это время они пытались извести Кирилла. Нет, неужели я ждала столько лет, чтобы просто убить? Мне нужно было победить вора его же оружием. Все было продумано, пока не появилась ты со своей нелепой привязанностью к Кириллу. «Любой из гостей отеля, увидев труп гадалки, побежал бы звонить в полицию. Тогда бы они быстро нашли улики, доказывающие, что меня убил хозяин отеля. Но ты побежала напрямик к нему, чем разрушила всю нашу идею. Пришлось срочно бежать и прятаться, соображая, как выкручиваться». «Но это же бред! Неужели полицейские не поняли бы, что вы живы? Я просто перепугалась до смерти и сама себе внушила, что передо мной труп». «Глупая. В доме тогда была не я, а моя соседка, алкоголичка, под которую я так усердно гримировалась. Нам пришлось тащить ее и все мои вещи за баню и закапывать их, а дальше ждать развития событий». «Но узнав, что мы нашли способ заменить гадалку, вы решили убить Теодора?» Наконец пазл в моей голове сложился. «Конечно», — улыбнулась Ванда. «Можешь, когда хочешь». И тут мы попали в цель. И сам Кирилл нам помог в этом, устроив незапланированный допрос с пристрастием старому псу, чем навёл на себя еще больше подозрений. Вот, в общем-то, и вся история. Кирилла скоро осудят, Теодор теперь навечно онемел, а хозяйка замка скоро вернется на родные земли. Осталась только одна маленькая проблема. «Какая?» – спросила я, уже точно зная ответ. Ты мое дитя. Мне так жаль. Ведь ты мне и правда пришлась по душе. Ванда положила руки на грудь и глубоко вздохнула. Но я так хочу вырваться из этого захолустья, что просто обязана тебя убить. Алиса, сделай свое дело, а я пока могилу подготовлю в лесу на опушке. С этими словами Ванда схватила платок и пошла к двери. Алиса же, лишь услышав приказ матери, как собака, ожидающая команды, схватила трубу с пола и понеслась на меня. На ходу, теряя сознание от страха, я рванула в другой конец комнаты и, собрав все свои силы, резко обернулась и оттолкнула девчонку ударом ноги. Та, не ожидая такого поворота, не удержала равновесия и полетела на пол а в следующую секунду комнату с диким ревом разнес на куски въехавший в стену на полной скорости желтый жук. «А ну всем стоять, а то убью!» — кричала, что было сил Катя безостановочно сигналя. «Валим!» — крикнул Федя и, забыв совсем о своих матери и сестре, рванул в дыру в стене. «Катя, держи его, он сейчас сбежит!» — крикнула я подруге и сиганула за ним в дыру. Но стоило мне выбежать на улицу, как я увидела двух полицейских, державших его на мушке. «А вы, дамочки, ждите своего часа!» – продолжала орать Катя. Потом выбежала из машины и обняла меня. «Слава богу, ты жива! Я боялась, что не успею!» ну как ты узнала?» – я вцепилась трясущимися руками в подругу. «Я нашла в интернете фотку семьи, что жила в отеле до Кирилла». Потом пошла в местный бар поспрашивать, может, кто знает подробности той истории. А когда показала фотографию одной бабульки, она мне сразу сказала, что это молодая Ванда и ее рыжие отпрыски. Головоломка сразу сложилась, и я позвонила в полицию. «А почему ты мне не позвонила?» «Я... я помнила, что ты... я помнила, что ты пошла искать Федю. И решила не рисковать. Ты же знаешь, что во всех фильмах после звонка в неудачный момент начинается мясорубка». Поэтому я потихоньку подлезла под окна дома в надежде заснять живую Ванду и неожиданно увидела тебя. Включила камеру и стала ждать. Когда запахло жареным, я побежала в машину в поисках монтировки или чего-нибудь еще тяжелого, но в последний момент поняла, что я не смогу, как не старайся, ударить человека, хоть и плохого. «И поэтому ты решила всех нас задавить к чертям!» Засмеялась я в ответ, заливая лицо слезами облегчения. «Я действовала по ситуации!» — крикнула Катя и вдруг резко побледнела. «Ты чего?» — я испуганно схватила ее за руку. «Сердце? Инсульт?» «Мне конец!» — прошептала Катя. «Босс меня убьет. «Мой бедный жучок! Я же его совсем угробила!» «О боже!» — я облегченно выдохнула и засмеялась пуще прежнего.